У гостиницы нас ждали. Здесь были и растырянная Светлана Ивановна, и испуганная тетя Настя, и молчаливые друзья Байкова. Тетя Настя кинулась ко мне. «Ой, жива, здоровенька! Ой, напугала ты меня, девчина! А то ж гутарит, что в сорок втором же взорвался, да и мужик! А я не немела! який такие мужик, когда вчерасе же мы с тобой все вещи перенесли! Ой, я натерпелась-то! Ну, слава богу, жива, здорова!» Светлана Ивановна была в полном недоумении. Она обратилась к Байкову. «Геннадий Александрович, сколько лет здесь работы, но такого кошмара никогда не было. Что делать теперь, постояльцы в панике? С третьего этажа вообще все срочно разъезжаться стали. Так и останемся все зон без отдыхающих». Байков, не останавливаясь, направился к месту взрыва. На ходу он обратился к рослому светловолосому мужчине. «Что за бомба?» Пластиковая крепилась с внутренней стороны двери, срабатывала на размыкание. «Бомба сама по себе достаточно профессионального класса, а установить ее мог любой школьник. Единственное, при использовании подобного рода взрывателей требуется точный расчет, а расчет простой. Чем больше тратила, тем мощнее взрыв. В данном случае взрыв направленный, на входящего», заговорил Геннадий. «Родственникам сообщили?» «Да, Сергей к родителям поехал. Ребята все в шоке. Найти бы этого школьника и повесить за уши на елку на всю оставшуюся жизнь. Артем, давай так. Бери этого деятеля на себя. «Хочешь, через милицию или через своих, завтра созвонимся». Все это время я молча соображала, когда заминировали дверь. Я была твердо уверена, что свидетеля моего ночного переезда, кроме тети Насти, не было. Утром никто еще не знал о моем перемещении. То есть входящий и выходящий меня никто не видел. Еще вариант – побывать в моем прежнем номере и убедиться, что я там больше не живу. Практика открывания дверей отмычками мне хорошо знакома, сама использую по мере надобности. Но опять же, нужно узнать новый номер. Самое разумное и, наверное, единственное объяснение – тетя Настя. Как говорится, язык и до Киева доведет. А уж болтушка тетя Настя еще дальше. Наконец мы дошли до места взрыва. Дверной проем светился большой дырой. Все вокруг было забрызгано ошметками штукатурки, оплавившегося пластика и обуглившейся древесины. Посреди места трагедии зияли огромные черные пятна. Вполне возможно, что эти последние... Все, что осталось от нашего боцмана. Зрелище было отвратительное. Я представила, что в 6.45 работники скорой помощи могли соскребать с этого потемневшего пола Таню Иванову. Меня чуть не стошнило. Милиция, видно, находилась на этаже давно. Опрос всех свидетелей был окончен и оставался, пожалуй, последний – я. Строгий пожилой подполковник запротоколировал все мои ответы. Ознакомившись с удостоверением детектива, он попросил дать личную оценку случившемуся. Я наивно пожала плечами, изображая полную растерянность. Меня отпустили довольно быстро, и я спустилась вниз. Хотелось вдохнуть свежего воздуха. Постепенно стали нарастать решительность и злоба. Очень конструктивная злость. Такое состояние часто помогает в работе. Один мой знакомый следователь всегда пытался меня убедить, что слепая злость толкает на ошибки и промахи. Чушь. Может быть, со слепой злобой так оно и есть, но это уже ярость. Я говорю о профессиональной, трезвой злости, когда ты четко знаешь, чего хочешь и почему. Так и сейчас. Я хотела довести начатое дело с кассетами до конца. А теперь к нему присоединилось и мое личное. Байкова сейчас было не до меня, да это и к лучшему. К тому же он быстро уехал. Я снова поднялась на третий этаж и спокойно проникла во взорванный номер. Я оперативно переоделась в удобную для предстоящей работы одежду. На мне были джинсы, куртка. Мягкие кроссовки и кемпер с длинным козырьком. Такой козырек мог достаточно хорошо скрыть лицо от любопытных окружающих. Нужные мне вещи я очень быстро упаковала в свою дорожную сумку, после чего постаралась незамеченной выскользнуть из гостиницы. У входа в здание, из которого я выходила, сидела на лавочке печальная тетя Настя. Взгляд бессменной дежурной был грустно отрешённым, и я надеялась незаметно пройти мимо нее. Не удалось. Как бы опомнившись от тяжелого сна, Анастасия Наумовна, именно так ее и звали, заговорила со мной. «Да что и то! Но все несчастья нам на голове пали! А, Танечка, шой за напасти? На свиточку прям глядит страшно, побелела вся. Да где же то видно, чтоб на женщину столько горя пало? Да не далее, как вчерась. Постой, какой вчерась? Сегодня инспекция приходила. Как ее там, милиция или полиция? Нервы трепали». Электричество у нас, видите ли, много нагорает. Шо там у них не знают, то ли себестоимость, затраты какие-то, а уж нынешний взрыв по уму непостижимо, бандитство какое-то. Милиции вы сказали про инспекцию? А як же казала, казала. И что за полиция такая? Да счетчики, видите ли, не нравятся. Он меня аж запужал, прям гутарит, что штрафы громадные сделают, а то и вообще передадут в видение кого-то другого. А когда ушли эти налоговщики, не знаете? — Вот уж не могу сказать, но в три часа их точно не было. Я днем бельем занималась, а после трех с этажа ни на шаг. — Подожди, подожди, тетя Настя, давай подробно. Кого и когда ты встретила? — Подожди, дай мне припомнить-то. Ты же в час уехала, так? — Ну так мы с тобой распрощались, и я пошла белье принимать у прачки. Сегодня ж четверг, вот стала быть смена белья. Потом я пришла за бумагами. Сразу не взяла, пришлось вертаться. А на этаже этот с бородой. А кроме бороды что запомнили? Да за такой бородой не разглядеть ничего. Не борода, а помело. Вся такая торчит в разные стороны. И цвета непонятного. Прям рыжая какая-то. Да что рыжая, красная. Я аж напугалась. И очки наем черные. Вот только борода да очки. И кажется... Парфель, как его, гладкий такой». «Дипломат?» «Ну, в точности он дипломат». «И что он вам сказал, этот рыжебородый в очках?» «Он? Да что я ему казала? Чего же он тут ходит? Я ж всех жильцов лицо знаю, а этого уж точно не запамятовало бы». «И что он? Книжечку показал, красную, с гербом, корки прям толстенные, буквовки на них такие желтенькие». «И инспектор налоговый, так и написано. И инспектор сказал, что по счетчику у нас показатели неверные. Он проверил, и что затраты или не знаю чего там нам пересчитают». «Тетя Настя, а ведь счетчик в конце коридора находится, сразу за сорок второй комнатой. Так?» Тетя Настя чуть задумалась и выпалила. «Так это они ироды и взорвали. То есть он? Ну так точно». — Никаких тут инспекторов ранее не ходило, так и взрывов не было. — А как этот инспектор уходил, вы видели? — Да как попрощался, так и пошел по коридору к выходу. А мне как раз к прачке бежать надо было, белье принимать. Я взяла бумаги сразу вниз спустилась. — И его не встретили? — Нет, как воду канил. — Да, я еще с документами возилась. Он за это время и утек. — Да, отцет Настя, а вы про мой переезд с кем говорили? Тетя Настя сделала глаза тарелками и, набрав побольше воздуха в легкие, выговорилась. «Да шо ты? Разве ж я не разумею, Танечка?» «Да ни словичка не говорила. Как на духу? Нини, никому и ничего». «Ну ладно, тетя Настя, я до аптечного ларька дойду, а то что-то нервы расшатались, да и голова болит». «Так у меня цитрамон есть, поможет». «Ой, спасибо, мне бы лучше баралгин», — произнесла я и осеклась." Вдруг у тетя Насти и это имеется. Баралгина, к счастью, не оказалась, и я спокойно отправилась по своим делам. А тут неожиданно повернулась и направилась обратно к гостинице. Тетя Настя, естественно, не оставила подобный фин без внимания. Никак запамятовала чего? Да вот паспорт, оказывается, оставила, забрать надо, а то ведь там сейчас не весь что творится. Под сочувственное взгляды дежурной я зашла в вестибюль и быстро поднялась на третий этаж. Моя комната Точнее, то, что от нее осталось, находилось в конце коридора, который резко поворачивал вбок. Получается, что за куток с номером 42 из основного коридора не просматривался, и это было на руку минеру. Мимо огромной обугленной дыры я постаралась проскочить как можно быстрее. Слишком тяжким и печальным было зрелище. Коридор заканчивался глухой стеной с вмонтированным в нее счетчиком. Ящик счетчика был закрыт металлической крышкой и защелкнут кодовым замком. Я провела по крышке рукой. На пальце остался слой пыли, а на крышке след пальца. Ни в одном месте щитка больше таких следов не было. Вывод один. Сегодня да и вчера этот счетчик не открывался и никаких показаний никто не снимал. Ну и что? Этого и следовало ожидать. Сюда же взрывать приходили. Я направилась к выходу. У входа вестибюль дежурила приятного вида женщина лет сорока пяти. К ней я и обратилась с вопросом, предъявив удостоверение детектива. «Скажите, пожалуйста, вы сегодня весь день дежурите?» Дежурная взволнована и чуть сбивчиво заговорила. «С утра, семи часов». «Скажите, а в час или чуть позже вы не видели человека с ярко-рыжей красной бородой в очках и с дипломатом в руке?» «Нет, такого здесь точно не было». Я никуда не отлучалась и все время была на месте. Постояльцев сегодня мало, большинство отправилось на теплоходе на экскурсию, и я всех посетителей помню. Такого заметного, о котором вы говорите, не было точно. Я поблагодарила, попрощалась и вышла. Чего я, спрашивается, добилась? Тетя Настя говорит об инспекторе, который не инспектор, и которого вообще никто не видел. Допустим, он проскользнул незамеченным в гостиницу, поднялся на этаж и также выскользнул обратно. Призрак, а не злоумышленник. Я гляделась по сторонам. Тети Насти не было. Время шло, и мне следовало поторопиться. Дело у меня было очень важное. И сто процентов, что сегодняшний взрыв в это дело входит. Это придало мне сил и уверенности.